Глава одиннадцатая В девять вечера наша семья села ужинать, но после моего рассказа про даму, которая находится в гостевом доме, у присутствующих кусок в горле застрял. Первая помнилась Маша. Жена? Да, подтвердила я. Законная? осведомился Манивин. Или гражданская. Есть свидетельство о браке, еле слышно отозвался Дегтярев. Почему ты тайком сбегал в ЗАГС? поразился Юра. «Пусть она не очень красивая, умная, но раз тебе нравится, живите счастливо», затараторила Манюня. «Мы ее полюбим». «Саша, зачем ты супругу в гостевом домике прятал?» недоумевал Феликс. «У вас же там офис». Нина высунулась из кухни. «Простите, что вмешиваюсь. Понимаю, это неприлично, но тем не менее выскажусь. Не могу молчать». Неделю назад Даша сказала, что в офисе закончился чай. Я отнесла туда банку с заваркой, в доме не было ни малейшего намека на присутствие женщины. «А зато сейчас там повсюду рюшечки-подушечки, занавесочки-чашечки с кошечками-собачками», — воскликнула я. «Ты сама любишь кружки с изображением мопсов», — сказал Юра. «Если дядя Саша кого-то полюбил, нам надо ее принять, со всеми положительными и отрицательными привычками». «Юрец прав», — кивнула Маруся. «Мы все не идеальны». У каждого есть свои тараканы, но я не злюсь на ваших, а вы спокойно к моим относитесь. Папа Саша, как зовут твою супругу?» «Марина», — сквозь зубы процедил Дегтярев. Маша вскочила. «Пойду приведу ее, надо познакомиться». «Стой», — буркнул полковник. «Маруся права», — сказал Маневин. «Уж прости, но глупо не показывать нам свою жену». «Мы за вас рады», — запела Нина. «Большое счастье в вашем возрасте найти любовь». «Сядь!» — велел Манюни полковник. Та послушалась, но начала сыпать вопросами. «Она москвичка?» «Да», — неохотно ответил полковник. «Наверное, вдова», — предположила Маруся. «Нет», — буркнул Дегтярев. «Не выходила до тебя замуж?» — продолжала Маша. «Да», — скрипнул зубами толстяк. «Ах, как романтично!» — заломила руки наша помощница в домашних делах. Она долгие годы ждала одного единственного, не разменивалась на случайные связи. «Александр Михайлович, вам повезло!» Мне стало смешно. Нина интеллигентна и слишком хорошо воспитана. Она из редкой породы людей, которые даже к мухе на «вы» обращаются. Несмотря на не самый юный возраст, у меня не дусеньки, а заодно и нашей экономки, менталитет 14-летней девочки. Она искренне считает, что замуж надо выходить только по любви. Настанет час, и у ее порога появится принц с букетом роз. Семейная жизнь, невероятное счастье. Супружество, дорога без ухабов, ям, рытвин. По ней пара идет всю жизнь, взявшись за руки. Хотя зря я сравнила Нину с восьмиклассницей, нынче они совсем не такие. Она, скорее, воспитанница средней группы детсада. И у нее нет, и никогда не было своей семьи. «Можно не оформлять брак до пенсии, таскаться по мужикам», заметил Юрец. То, что Марина дожила до старости без штампа в паспорте, не является свидетельством ее нравственности, но мы должны ее принять. «Милый, ешь пюре», — ледяным тоном произнесла Манюня. «Юрочка», — всплеснула руками Нина, — «да что такое ты сказал? Разве может порядочная дама до свадьбы в постель с кем-то лечь? Это разврат!» — Феликс хихикнул, Дегтярев побагровел. «Можно войти?» — спросил тонкий голосок. Александр Михайлович стал бордовым. «Да, конечно», — ответила я. В столовую вплыла жена полковника. В руках у нее был поднос с разными вещами. Дама принарядилась. На ней было короткое платье ядовито-розового цвета. Тугой лиф обтягивал бюст эдок пятого размера и отсутствующую талию. Потом шла короткая плессированная юбка, На ногах были гольфы с кисточками, лакированные туфли на платформе и таком каблуке, что я изумилась, каким образом новобрачная передвигается на вязальных спицах. Волосы супруга Дегтярева уложила в прическу под названием «барашек с мелкой завивкой». Макияж впечатлял буйством красок. Ярко-голубые веки, черные брови ресницы, розовые румяна, красная помада. Ну и, конечно, на шее штук восемь цепочек разной длины. На запястьях браслеты с каменями, которым мог бы позавидовать Садко, на пальцах кольца, в ушах золотые висюльки. «Меня зовут Мариночка», — тоненьким голосом сообщила дама. «Я жена Сашеньки. Очень хочу с вами познакомиться. Надеюсь, мы полюбим друг друга. Можно подарить каждому сувенирчик в честь знакомства?» На секунду повисло неприличное молчание. Потом Феликс вскочил и отодвинул свободный стол. «Дорогая Марина, мы рады вас видеть!» Дама посмотрела на Маневина. «А вы, наверное, муж Машеньки, дочери Дашеньки!» Юрец поднял руку. «Это я!» «Ой, простите!» — смутилась гостья. «Я не хотела никого обидеть!» Думала, вы супруг Даши, у него... Пальцем с гелевым ногтем, сантиметров эдак пять длиной, с красным нарисованным на нем цветком, гостья показала на Маневина. «Такой умный вид, что я решила, этот человек достоин Машеньки». Марина взяла с подноса коробочку и протянула ее Феликсу. «Покупала подарочки в соответствии с занятием каждого из вас. Сначала выяснила у Сашеньки, кто чем занимается. Вы ученый. Надеюсь, вам это понравится. Машенька». Маруся помахала рукой. «Я здесь». «Догадалась, что это вы», – расплылась в улыбке новобрачная. «Остальные все в возрасте, юные только мы с вами». Манюня издала звук, похожий на хрюканье. «Вы любите животных», — продолжала Марина. «Это вам». «А это вашему мужу, слесарю». Юра обалдел. «Я сантехник?» «Да, мне так объяснили». «Меня не удивляет ваше занятие. Любовь не знает границ, не смотрит на профессии», — заявила Марина. «Это вам». Юра взял длинный бумажный пакет. «Дашенька, вы нигде не работаете, ничем не интересуетесь». Сашенька не мог подсказать, что купить его сестричке. Я сама придумала. Вот. Я улыбнулась. Спасибо. Нина высунулась из кухни. Марина протянула ей под нос. Не знаю, куда его поставить. Уберите, пожалуйста. Ох, чуть не забыла. Я не такая, чтобы, войдя в семью, нос задирать. Домработница тоже человек. Это вам. Марина села за стол. На подарочки-то гляньте. А дяди Саше что? поинтересовался Юра, разворачивая пакет. «Сашенька уже получил самый лучший подарок», пропила Марина. «Я ему подарила пижамку со слониками. Он теперь пенсионер. Такую носить самое время». Дегтярев превратился в баклажан. Похоже, у него паралич голосовых связок. Полковник молчал. «Шикарная вещь», воскликнул Юра, вынимая с бумаги в вантус, на ручке которого красовался голубой бант. «Всегда лично подбираю сувенирчики», заявила Марина. Не хватаю, обы что. И оформляю кадошечку для определенного человека. Супруг Маши мужчина, поэтому ленточка голубая. «Там еще кадушечка есть», — удивился Юрец и потряс пакет. «Кадошечка», — повторила гостья. «Я хорошо знаю французский, поэтому иногда их слова с языка соскакивают. Кадошечка — подарок по-парижски». Я потупилась. Марина сделала из французского «кадо», которое произносится как «кадо», «Свой собственный вариант». «И у меня замечательный презент», заявил Маневин, показывая нам статуэтку. «Прелестная собака», заметила я. «На Афину похожа. В черной попоне и голова квадратная. Кстати, где псы?» «По двору носятся, двери пока открыты», пояснила Нина. «Не знают, что все ужинать сели, а то бы уже тут разбойничали». «Это не собака», возразил Феликс. «На коробочке написано «Умный мужчина». «Голова у статуэтки больше тела, что, по мнению автора, является свидетельством интеллекта. Огромное спасибо. Давно о такой фигурке мечтал». Я постаралась не рассмеяться. Мой профессор терпеть не может декоративных фарфоровых чудовищ. «У меня пряник в виде мопса в розовой упаковке», — похвасталась Маша. «Восхитительно. Мусик, что у тебя?» «Книга», — улыбнулась я в бордовой обертке. «А вы уже в преклонном возрасте», — пролепетала Марина. Цвета осени как раз вам подходят. Заря юности миновала. Глупо вам в бумажку цвета зари кадушечку заворачивать. Книга — лучший подарок», — заявил Феликс. В советских магазинах часто плакаты с этой фразой висели. «Дай посмотреть». Я протянула мужу издание. Маневин громко прочитал название. «Как пенсионерке сохранить здоровье». «Полезное чтиво». «О, да», — согласилась я. «Спасибо огромное, непременно все изучу». «Там много написано про здоровое питание в старческом возрасте», расцвела улыбкой Марина. «Для пожилых сахар чистый яд». Я покосилась на блюдо с ватрушками. «Нина, что тебе досталось?» полюбопытствовал Юра. «Фарточек», ответила домработница и няня. «Вот, оцените». Я повернула голову и ахнула. В арке, которая отделяла кухню от столова, стоял голый мужик со всеми первичными половыми признаками. «Ой, мамочка!» Подпрыгнул Юра. Нина, ты же вроде женщина, хотя я тебя раньше без одежды не видел. Ниночка, тебе не холодно, заботливо осведомился Манивин. У нас в клинике психиатра нет. Зачем он животным? задумчиво протянула Манюня. Придется где-то искать опытного специалиста. Чем вас фартук поразил? спросила Нина и сняла передник. Очень милый. Ничего другого в голову не пришло, хихикнул Манивин. «Ну, встречаются люди, которые сочетают в себе признаки обоих полов. Внешне типичная женщина, но когда разденется...» да возможен конфуз». «Никак не пойму, о чем вы говорите», — удивилась Нина. «О каком мужчине? Где он?» «Ты подарок рассмотрела?» — спросила Маруся. «Какая на нем картинка?» «Зверушка-слоник», — «Зверушка -слоник», ответила Нина. «А что?» «Изучи фартук с особым вниманием», — посоветовал Феликс. Нина вытянула вперед руки держа в них подарок, Марины, заговорила. «Сейчас это... это... А, -а, а не слоник! Боже, не он! Ой, как это? А-а-а!» Нина умчалась в коридор. «Как я рада, что она в восторге!» — обрадовалась Марина. «Всегда подарочки подбираю со значением. Для домработницы оригинальный передничек с юмором. Прямо самое то. Правда, он изумительно голову человека имитирует. Мне сказали, это новая технология, объемный принт. Наденешь такую, и получается, голова твоя, а тело мужское. Правда весело? Очень, заверил Феликс. Вам правда подарки по сердцу пришлись? Неизвежливости меня благодарите, спросила Марина. Конечно, нет, чудесные подарки, пропела Маша. Я бы вантус себе никогда не догадался купить, добавил Юра. Вот и славно, зааплодировала супруга Дегтярева. Можно мне чашечку чая? изнервничалась вся, а вдруг у вас нет чувства юмора, вы зануды, и вам билеты в консерваторию нужны».